10. Кап, кап. Две крупные алые капли упали на бледные губы Упыря. Не приходя в сознание, он безотчетно слезал их языком. И снова кап, кап, кап. Капель становилась больше. Они теснили друг друга, делаясь темнее и ярче, стекали по губам в глотку. Упырь жадно раскрыл рот, клыки его заострились, он нетерпеливо заурчал. Плотно сомкнутые веки его едва заметно подрагивали. Наконец кровь полилась свободно, жутким багровым водопадом. Мар лихорадочно глотал ее, помогая себе языком, как путник, умирающий от жажды. И неожиданно все кончилось. Еще какое-то время упырь отчаянно ждал, но ничего не происходило. Мар сомкнул челюсти и застыл. Раны на его теле затягивались прямо на глазах. Лицо из смертельно белого делалось просто бледным. Разорванная щека вновь обретала прежний вид. Неожиданно глаза упыря раскрылись и голодно вспыхнули. Он подорвался с земли, оскалив клыкастую пасть, и замер, медленно опустив тускнеющий взор. В грудь ему упиралась острая палка. Она была коротка, но для дела сгодилась бы. Один удар в сердце — и конец. Рыжеволосая узница, державшая палку, сверлила его испытующим взором. «Не заставляй меня думать, что я в тебе ошиблась», — прошептала она. Марв скинул руки и стыдливо втянул голову в плечи. «Прошу прощения», — выпалил он, — «я и не собирался тебя есть, я людей не ем, а ты...» Взгляд упыря коснулся ее окровавленной руки. «Напоила меня своей кровью?» — девушка кивнула. «Поверь, в обычное время мне бы это и в голову не пришло. Но я слышала, о чем вы говорили с горахом. Ты не такой, как они, и намерен выбраться отсюда. А нам нужна помощь». Она пожала плечами. «Вот я и подумала, я помогу тебе, и ты в долгу не останешься». Упырь окинул ее изучающим взором, поклонился учтиво. «Благодарю, ты спасла мне жизнь. Это был храбрый поступок». Девушка поморщилась. Скорее отчаянный, она огляделась. Но медлить нельзя. Упырь самодовольно ухмыльнулся. «Поверь мне, я и не из такой тюрьмы сбегал». Девушка фыркнула в ответ. «Стало быть, ты преступник? Да уж, обнадеживает». «Я бывший преступник», — скинул палец в Мар. «Сейчас я хранитель». Он гордо выпятил грудь. «Кто?» — девушка недоуменно сдвинула брови. Тот махнул рукой. «Мар! Зови меня просто Мар!» Она кивнула, зеленые глаза ее потеплели. «Элея!» Убедившись, что Рокзох стоит у выхода, не проявляя к ним ни малейшего интереса, Мар ухватился за цепь, уперся в скалы и принялся тянуть, что есть мочи, но та не поддавалась. Проклятие! Досадливо бросил он. Оглядел цепь со всех сторон, попробовал ее на зуб. Скривился, сплюнул, И обреченно пробормотал. Шадех, самый прочный в мире металл, такую цепь мне разорвать не под силу. Элея подступила ближе. Что это значит? Упырь смерил ее понурым взглядом. Это значит, что первый мой план только что разлетелся в прах. Тогда придумывай второй, поторопила его девушка, тряхнув спутанными кудрями. Придумывай второй, передразнил ее Мар. Погоди, дай с мыслями собраться. До сих пор после всего в голове звенит. «Пока ты будешь с мыслями собираться, нас сожрут!» — шепотом вскричала Элея. «А здесь дети, совсем малые есть, и матери кормящие, и тяжелые». тяжелая, беременная. Упырь отмахнулся от нее, как от назойливой мухи. «Да погоди ты!» — схватился руками за голову и качался из стороны в сторону, лихорадочно соображая, что делать дальше. «Нам нужен ключ». Наконец изрек он. Иначе мне даже при огромном, огромнейшем желании вас никак отсюда не вытащить. При этих словах пылалей -э заметно поугас. «Ключ, у кивнула она в сторону Хорга. «Один, но подходит ко всем замкам». «Это уже что-то», — отозвался Мар. «И как ты намерен его достать?» — спросила девушка. Но ответить упырь не успел. Неожиданно раздались отзвуки тяжелой поступи. А мигом позже из прохода вынырнул Горрах, Подступив к Ракзоху, он что-то прошептал по-хоркски. Тот ответил. Мар прислушался, чтобы разобрать, о чем шла речь. Хоркский язык был сродни языку упырей, и он без труда его понимал. На лицо упыря пала тень. «Что такое?» — вопросила Элея, завидев его помрачневшие глаза. «Им нужна жертва», — тихо ответил он. Окинув залу пристальным взором, Горах наткнулся на Марас Элей и решительно направился к ним. «Что, не жрешь? Не нужна?» — вопросил он упыря, платоядно покосившись на девушку. «Тогда она пойдет со мной». Подступив к Элее, он ухватил ее за волосы. Девушка отчаянно взвизгнула. Упырь шагнул вперед, обнажив клыки. «Она моя!» — Горах ядовито хмыкнул. «А выглядишь ты бодрее. отведал, значит. Ну-ну». Бесцеремонно оглядев Алею, точно прикидывая, сколько после убоя в ней будет крови и мяса, он силой швырнул ее в ноги упырю. Ладно, забирай, потешь себя перед смертью, другую найду. Заслышав это, Мар буквально подскочил на месте. На что тебе эти отощавшие выродки? выкрикнул он. Во мне жизни больше, и на пытках я продержусь дольше всех. Возьми меня. Мясник окинул его презрительным взглядом. На тебя, у правителя другие планы. Сказано было привести человечку. Он страсть, как любит жрать деревенских баб. Может и любит, не отставал Мар. Но упыря ведь он прежде не жрал. Говорю тебе, возьми меня, не пожалеешь. Гораха кинул его испытующим взором. А чего это тебе так подохнуть не терпится? Днем раньше, днем позже. Какая разница? Бодро ответствовал Мар. Так вам потеха будет, а я подругу свою, пленницу вашу, увижу перед смертью. Хорг понятливо закивал и вдруг опасно прищурился. Может и так, а может кроется тут еще кое-что. Подхватив с земли изможденную длинноволосую девушку, он приблизил пасть к ее лицу. Та зашла с неистовым ревом. «Может, тебе их попросту жаль, а, предатель?» Мар грязно выругался про себя от отчаяния, но виду не подал. «А чего мне их жалеть?» — дело на бодро ответствовал он. «Их жрать, а не жалеть надо». Но от гораха не укрылась боль, притаившаяся на дне зеленых глаз упыря. Нюх на чужую боль и страдания у главаря Хоргов был отменный. Бледные губы его растянулись в гадкой усмешке. Воздев руку, он погрозил упырю пальцем. «Кто предатель, тот и лжец». И, невзирая на истошные крики пленницы, он откинул тяжелые оковы и уверенно двинулся к выходу, волоча ее за собой. — Нет, постой! — в отчаянии закричал Мар. Возьми меня! Не пожалеешь! Возьми меня! Меня! Но Горах уже скрылся из виду в темном брюхе подземелья. Упырь рванул на себе волосы, а стервинел пнул землю. Проклятие. Шепот Шепот шел из-под земли и словно бы отовсюду. Язык Хейта слышала впервые. Он был древним, как само время. В нем не было слов, только звуки. Но она понимала их суть. Они таили в себе усталость и боль. Смертельную усталость, невыносимую боль. Те же самые чувства переполняли и ее. Смешиваясь воедино, подобно двум течениям, они усиливались во сто крат, образуя опасный водоворот гнева и ярости, готовый утянуть в бездну всех, кто находился вокруг. Хейта внимала шепоту, напитывалась им. Но по мере того, как она поднималась на поверхность из глубин небытия, шепот становился тише. Он походил на далекий гулкий рок от прибоя. Хейта плавала у кромки, словно утопленница, ждущая назначенного часа, чтобы выйти нежитью из воды на погибель людям и начать отнимать чужие жизни, когда громкий безудержный плач резко выкинул ее на берег. Хейта разлепила веки. Она лежала на холодной земле, перепачканная собственной кровью. Голова разрывалась от боли, лицо ныло так, словно его измолотили камнями. Кровь, вытекшая из ее рта и носа, образовала на полу зловещие черные лужицы. Спиной к ней стоял правитель хоргов, напротив него главарь и прочие хорги, а между ними, вжимаясь тощим телом в холодные камни, распростерлась перепачканная грязью узница. Взгляд ее был совершенно безумным, из груди вырывались рыдания. Хейта вскинулась, привалившись спиной к стене, голодно звякнули цепи. Угзох оглянулся на нее. «Очнулась! Как раз, кстати!» Хейта неотрывно глядела на девушку. Та была еще совсем юной, лет 15, не более. Рыжие волосы спутались, через заострившиеся скулы пролегли грязные дорожки слез. В глазах застыл ужас. Видимо, она была из деревни Крам и провела здесь не один день. Несчастная сжималась под взглядами Хоргов, точно надеялась стать невидимой. Осознание того, зачем ее сюда привели, вместе с мучительным ожиданием и леденящим страхом, по всей видимости, обуяли все ее существо. Приметив Хейту, Узница замерла, вглядываясь в нее с какой-то непонятной надеждой. Та подалась вперед. «Тише!» — прошептала она. «Тсссс! Тише! Все будет хорошо. Я не дам тебя в обиду!» Раздалось улюлюканье и подбадривающие крики простых хоргов, расположившихся у стен пещеры, и с довольными оскалами, наблюдавших за жертвой, хейтой и своим правителем. Угзог, заслышав это, зашелся сиплым хохотом. Сберечь ее обещаешь? Да ты себя не в силах сберечь. Тоже мне спасительница. Он резко схватил узницу за волосы, заставив ту взвыть от боли. Погляди на нее, прошипел он, кивнув в сторону Хейты. Она причина того, что ты сегодня подохнешь. Мы могли бы сожрать тебя позже, в другой день. Но эта маленькая тварь отказывается делать, что я велю. Потому я решил преподать ей урок. И этим уроком будешь ты. Заслышав это, несчастная снова принялась истошно рыдать. Укзох оскалил острые зубы. «Замолкни, сволочь, пока я сам тебя не заткнул». Девушка послушно затихла, только губы ее продолжали дрожать, а в глазах стояла немая мольба. Хейта поднялась с земли, бросила жестко. «Оставь ее!» «А то что?» — мерзко расхохотался Угзох. «Ты убьешь нас? Ну уже!» От существа, столь редкого и искусного, я ожидал куда более умных мыслей. Ты закована по рукам и ногам, а оковы твои сделаны из шадеха. Он самодовольно осклабился. «Тебе не выбраться отсюда, Чара. Никогда!» Хейта не ответила, но окровавленное лицо ее потемнело от гнева. «А теперь, — потер в ладони уксох, — начнем наше представление». Он выпустил когти и приблизился к пленнице. Та зажала ладонью рот, силясь подавить рыдание. Угзох оглянулся на Хейту. «Сейчас ты увидишь, к чему приводит упрямство». Девушка подалась вперед. «Оставь ее», — твердо повторила она. «Тебе нужна я, а не она». Угзох ядовито хмыкнул. «Ты, конечно, права, мне нужна ты, но сперва мне нужна она, чтобы проучить тебя». И он замахнулся. «Нет!» — крикнула Хейта, рванувшись вперед так, что оковы врезались ей в запястье. Угзох повернул голову. Глаза девушки светились. «Я покажу тебе, на что способна», — выдохнула она. «Только пощади ее, прошу». Угзох гадко оскалился. «Сразу бы так!» Хейта ободряюще улыбнулась пленнице. Из груди несчастной вырвался вздох облегчения. А в следующий миг Угзох набросился на нее, впившись в горло клыками. Девушка задергалась, как тряпичная кукла на ниточках. Нет, не помня себя, — закричала Хейта. Правитель Хоргов выпрямился. Его мерзкая морда была густо измазана девичьей кровью. Он с силой отбросил обезображенное тело в сторону. Голова несчастной запрокинулась, обнажая глубокие рваные раны на шее. Рыжие волосы слиплись от крови. В остекленевших глазах навеки застыл ужас. Хейта глядела на мертвую девушку, не в силах пошелохнуться. «Я же сказала, что сделаю, как ты хочешь», — прошептала она. «Это тебе урок», — осклабился Угсох. «Впредь будешь знать, как мне перечить. За каждый твой проступок я буду задирать на твоих глазах очередного человеческого выродка, поэтому советую быть сговорчивее». Хейта не ответила. Она была бесстрастна с виду, но в груди ее бушевал ураган. До ее слуха вновь донесся тот шепот. Таинственный шепот, идущий неведомо откуда. Взгляд девушки упал на древесный корень, выступающий из-под земли. Рядом с ним виднелся еще один и еще. Как она сразу их не заметила. Корни вились по каменному полу, как шершавые змеи. И таинственный шепот исходил от них. Однако не они порождали его. Корни служили лишь проводниками. Голос принадлежал лесу. Хейта и раньше понимала, что говорит лес. Но это больше походило на ощущение. Понимание рождали чувства, которые он в ней пробуждал. Сейчас же все было иначе. Девушка слышала шепот, этот неведомый древний язык без слов, в котором были лишь звуки. Страшные звуки. Скрип окутанных паутиной ветвей, Шелест листьев, укрывающих гниющее тело, стук высохшей кости о камень, кровожадная чавканье неведомой твари, поглощающее еще теплое мясо. И все эти звуки каким-то чудом превращались в речь. Речь без слов. Но в тот миг Хейте это не казалось странным, скорее естественным, как смена времен года. И чем дольше Хейта внимала голосу леса, тем бесстрастней и решительней делалось ее лицо. Глаза же темнели с каждой секундой, пока не стали цвета окрестных скал. Мрачные глаза. Глаза, не оставляющие надежды на спасение. Глаза, выносящие приговор. «Что притихло?» — с издевкой бросил уксох. «Язык откусила. Будешь знать, как перечить мне, Укзоху Беспощадному. Меня звали так, когда утроба твоей матери была еще пуста». Губы девушки шевельнулись. «Что вы намерены делать с Маром?» «Супырем?» — переспросил Хорг. «Обдерем до костей, а останки бросим волкам-оборотням». Он презрительно фыркнул. «Жрать кости — это по их части». Хейта качнула головой. «Нет». Угзох непонимающе поглядел на нее. «Нет?» «И все?» Он выглядел разочарованным. «Нет», — кивнула девушка. «Он не потерпит больше костей. Он. Угзох выглядел озадаченным. «Кто он?» «Слишком много крови», — прошептала Хейта. «И проливали слишком долго. Пора остановиться». Горах едко хрюкнул. «Кажись, чара твоя рехнулась», — Угзох впился глазами в ее лицо. «И кто нас остановит?» «Я», — сказала Хейта, по-прежнему вглядываясь в пустоту. «А он мне поможет». Угзоха забоченно озабоченно сдвинул брови. Гарах же чуть не подавился со смеху. «Ты!» — говорю же, закована по рукам и ногам и опять твердит свое. Может, получила мало? Дружка ее я отделал что надо, изворотливый ублюдок. Впрочем, чего удивляться, кто предатель, тот и... Он вдруг запнулся и озадаченно возрился на свою круть. Из нее торчал огромный изогнутый корень. Зловонная черная жижа полилась изо рта Хорга. Он закашлялся, давясь собственной кровью. Обсидиановые глаза выпучились, а в следующий миг он рухнул на земь, точно мешок с костями. Угзох вперил в девушку ошарашенный взор. «Как ты...» — Хейта подняла на него мерцающие глаза. «Неужто ты думал, цепи смогут меня остановить?» Хорг нахмурился и повторил вопрос. «Кто он?» Девушка качнула головой. «Лес! Он ненавидит вас! Хочет, чтобы вы сгинули! Навсегда!» Угзох выдержал ее взгляд и вдруг отступил назад, громко скомандовав по-хоргски. «Аршгрот! Убейте ее!» И прочие хорги, истошно взревев, разом бросились на хейту. Но ни один не достиг цели. Корявые корни настигали их с невероятной скоростью. Подсекали, выкручивали конечности, пробивали насквозь. Гулкое подземелье огласили предсмертные вопли и завывания, многократно усиленные эхом. И очень скоро в живых не осталось никого, кроме Хейты и Угзоха. Правитель Хоргов стоял со всех сторон, окруженный смертоносными корнями, и мрачно взирал на каменистый пол, где, корчась в предсмертных судорогах, валялись его подданные. Он больше не выглядел таким самоуверенным и жутким, как несколько минут ранее. Поднял на Хейту злые глаза, усмехнулся жестко. «Выходит, мне и стараться не надо было. Тьма нашла путь к твоему сердцу. Ты убийца, Чара». Он смерил ее ядовитым взглядом. «Быть может, это удел всех, Чар». Хейта поглядела на него безо всякого выражения. «Если ты думаешь, что убийство доставляет мне наслаждение, даже убийство таких, как вы, то ошибаешься», — ответила она, — «как этот лес не способен испытывать наслаждение от страданий других, так не способна и я. Превыше всего на свете я ценю жизнь, но это не значит, что я не могу отнять ее, когда не вижу иного выхода. Если это единственный способ спасти пленников, так тому и быть». Угзох гадко осклабился. «Складно брешешь, тварь, но я знаю, что говорю. Я, Угзох, беспощадный. В твоем сердце есть тьма-чара, и этот мир еще вслазь натерпится от тебя. Все вы, полукровки, жалкие двуличные выродки, я ошибся, тебя не надо было ломать, надо было сразу задушь. Толстый корень оборвал правителя хоргов на полусловие. Глаза Угзоха бешено выпучились. Это наложит отпечаток, сдавленно прохрипел он. И в итоге ты станешь как я. Хейта так Наложит. Ибо убийство это бремя, как будто проклинаешь себя, потому что отнимать чужую жизнь неверно, и шрамы от этих деяний останутся в моем сердце навсегда. Быть может, когда-нибудь это и сделает меня чудовищем. Быть может, нет. Но если ты прав, и мое сердце отравит тьма, наверное, я бы не хотела дожить до этого дня». Угзох пытался сказать что-то еще, но не смог. Изо рта его потекла зловонная жижа, уродливое тело задрожало, словно от лихорадки и безжалостный правитель хоргов рухнул, забрызгав черной кровью каменный пол. Опустевшее подземелье огласил топот. Корни взметнулись с земли толстыми смертоносными змеями, устремившись к выходу, и застыли перед замершими в ужасе Гедором и Броном. Хейта осмерила их испытующим взором. Сперва она глядела на них, как на чужих, но потом во взгляде промелькнуло узнавание. Свет в ее глазах и стаял, Вслед за ним рухнули и корни. Гедор смотрел на Хейту, так, словно не мог уразуметь, кто перед ним стоит. В цепях, грязная, изувеченная, перепачканная кровью, одна в окружении смрадных черных тел. От этого зрелища сердце старого следопыта едва не разорвалось от боли. На броне вообще не было лица, не оборотень, глыба льда, а глаза были мрачные, беспросветные. Казалось, он не мог не то что двинуться с места, пошелохнуться. Тем временем шепот в голове Хейты стих на совсем. Взгляд девушки сделался осмысленным. Она пошатнулась, лишившись подпитки, могучей силы леса, тело ее больше держаться не могло. В тот же миг ноги ее подогнулись, и она рухнула, как срубленное деревце. Брон по зверинам бросился вперед. Крепкие руки бережно подхватили девушку прежде чем ее тело успело коснуться земли. Оборотень окинул ее лицо мягким взглядом. Распухшие окровавленные губы, разбитый нос, посиневшие от ударов щеки. Брон стиснул зубы, с трудом сдерживая обуявшую его ярость. Гедор тоже смотрел на Хейту. Ласково, словно на родного ребенка. Лицо его исказило гримаса внутренней боли. Закрыв лицо руками, следопыт грязно выругался на родном языке и заплакал. Отняв руки, он перевел взгляд на Брона. а Озверевший вид оборотня неожиданно его отрезвил. Годор крепко стиснул его плечо. «С ней все будет в порядке», — заверил он. «Она поправится, непременно поправится. А сейчас нам надо уходить, пока не прибыло подкрепление. В этой пещере мы легкая добыча, да и потом мы нужны Харпи». Брон молчал, не видяще глядя перед собой. Потом через силу кивнул, выдавил тихо. На ней цепи. Следопыт все понял без слов. Принялся осматривать убитых хоргов, и на его удачу на поясе одного из них обнаружился ключ. Гедор раскрыл оковы, бережно освобождая из плена изрезанные девичьи руки. Брон перехватил Хейту крепче, прижался губами к окровавленному лбу. Годор скрылся в темном проходе первым, оборотень с хейтой на руках двинулся следом, и очень скоро подземелье залила гнетущая, омертвелая тишина.